Глава 29. Под солнечным глазом. При приближении ночи жрецы в черном принесли лампы и еду. Убрайен напился, но есть не мог. Тигра мрачно сидела на своем черном драконьем троне, она ничего не пила и не ела. Всю долгую ночь просидела она в задумчивости, а черные жрецы бдительно сторожили связанную жертву. К утру, какой бы жесткой ни была его постель, Обрайн уснул. Когда он проснулся, солнце мягко светило сквозь прозрачные гипсовые плиты на крыше храма. Ужасный сконцентрированный луч пройдет сквозь солнечный глаз и сожжет живую плоть маленькой жрецы. Эта мысль была для него непереносимой. Он повернул голову, чтобы проклясть тигру. Но она исчезла. Немного погодя, жрецы со злыми глазами пришли прислуживать ему. Он по-прежнему не мог есть, его горло и рот пересохли от ужаса и боли. Он выпил ледяной шербет, который жрецы поднесли к его губам. Наступили часы болезненного ожидания. Долгие часы, пока раскаленная добила солнце, медленно и уверенно поднималось к середине неба. Приближался полдень. О Брайен уже ни о чем не мог думать. Когда во главе бормочущих ноадитов в храм решительно вошла тигра, он мог только севере посмотреть на нее и шептать проклятие. Во многих шагах от страшных людоедов держалась большая толпа воинов-ваолитов. Тигра поднялась на черный трон и подняла серое изображение обитателя. По ее негромкому приказу черные жрецы принялись освобождать Обрайна. Косматые люди-звери завыли и начали подниматься к нижнему помосту, чтобы помешать освобождению жертвы. Тигра что-то крикнула им и сделала быстрый жест. Все повернулись и посмотрели на самый высокий помост. С загадочной неожиданностью появилась и Стара. Она стояла, спокойная и очень бледная, перед лунным троном. Но одиты уставились на нее, издавая торжествующие гортанные возгласы. Тщетно Убрайн сопротивлялся стремясь сохранить роковую привилегию оставаться на алтаре. Цепи с него сняли, но он по-прежнему был связан по рукам и ногам. Жрецы в черном потащили его на верхний помост и привязали к солнечному трону рядом с тигрой. Она скромно и просительно улыбнулась ему. «Повелитель моего сердца», — сказала она, — «прости, что тебя связанным посадили на твой трон». Ты слышал слова жертвы? Если не будет отнята ее жизнь, вся земля и весь народ погибнут. Мое проклятие тем, кто принял такое предложение, воскликнул в холодной ярости О'Брайен. Повелитель воздуха, «Сними свое проклятие!» взмолилась Истара. «Я отдаю себя добровольно. Не допусти, чтобы моя жертва была напрасной». Брайан застонал. Он не может спасти ее и не должен усиливать ее страдания. Я приказываю тебе... Не отдавать себя в жертву, сказал он. Если ты не повинуешься мне, пусть твоя жертва не будет напрасной. Пусть она извлечет добро из зла. И стара в экстазии и блаженстве улыбнулась, услышав, что он откликнулся на ее просьбу спустилась с помосты и направилась к алтарю. Черные глаза тигра яростно вспыхнули. Она наклонилась и быстрыми жестами отдала приказ нуадитам. Торжествующие жители пещер приковали ее бронзовыми цепями к алтарю. Тигр внимательно наблюдала за ними, направляя их злую работу гортанными возгласами на их зверином языке. Жертва не должна иметь возможности отползти от луча из глаза солнца. Все взгляды были устремлены на прекрасную жертву и грязных поклонников чудовища, которые закрепляли цепи на ее стройных конечностях. Никто не видел, как из-за черного драконьего трона протянулась рука и вытащила что-то из-за пояса тигры. Яркая белая точка появилась на алтаре у ног прикованной жертвы. Обрань содрогнулся. Девушка привязана к черному камню так, что тепловой луч коснется в начале ее левой ноги, пойдет по этой стройной конечности и уйдет, не задев жизненно важных органов, пока не доберется до груди и сердца. Это время почти пришло. Через несколько мгновений луч коснется сандалии настроенной настроенной левой ноге. Храмовый зал был забит ваолитскими воинами с посеревшими лицами. Рядом с алтарем стояли грязные ноодиты, щелкая и восторгаясь. Тигр еще сильнее склонилась с черного трона, продолжая поднимать извивающееся изображение пожирателя. Неожиданно брайан почувствовал, что его путы слабеют. Веревки, привязывавшие его к трону, перерезаны. Острое лезвие перерезало веревки на запястьях и на голенях. Со стороны противоположной сидящей тигре худая рука положила ему на колени пистолет и коробку с патронами. Убрайен увидел напряженное лицо Идриси. На него смотрел пронзительный, полный муки и любви, взгляд шейха. Губы, оцепеневшие от ужаса, почти беззвучно произнесли «Спаси ее! Как ты спас белого козла!» Машинально пальцы у Брайана вставили патроны в магазин пистолета. Он смотрел на алтарь. Время еще не потеряно, но подошва сандалии уже дымилась. Вскочил. Тело его затекло от пут, руки не повиновались ему. Он должен прицелиться точно, но не терять ни мгновение. Девушку нужно спасти даже от малейшей боли. Если бы у него было хоть несколько секунд, чтобы застрелить тигру, перестрелять нуадитов и освободить жертву. Но этот ужасный, устремляющийся вниз луч уже... В его мозгу стремительно, как молния, мелькнула мысль. Фокус луча на алтаре не вверху. С диким криком О'Брайен сбежал с помоста и побежал к алтарю прямо под яркий солнечный луч, стремящийся из линзы солнечного глаза. От толпы валитов донесся необычный звук — выдох из сотен глоток. Мгновение полной тишины — потом буря криков, приветствующих Бога. О, Брайан стоял на алтаре, широко расставив ноги над ногами жертвы. На его лбу рыжие волосы горели в сконцентрированном солнечном луче, словно охваченные пламенем. Ниже, на уровне алтаря, этот луч сжег бы его волосы и, словно раскаленным добела мечом, разрезал мозг но его голова была в шести футах над точкой фокуса, более чем в третье расстояние от линзы. На такой высоте луч был шириной в четыре дюйма. Несмотря на это, концентрированный солнечный луч был гораздо более горячим, чем солнце на открытом месте. О'Брайан чувствовал себя так, словно находится в открытой плавильной печи. Лоб его сразу покраснел, вены начали вздуваться. В голове застучал и охватил жар. Он должен действовать немедленно. Если задержится, жара одолеет его. Если он отступит в сторону, фокус луча со своей ужасной температурой придется на ногу маленькой жрицы. Он поднял руку с пистолетом. Откинулся назад и в сторону, чтобы... Пятно ослепительного света падало ему на грудь. Поднятое вверх лицо было в стороне от ослепляющего блеска. О'Брайен прицелился точно в центр огромного глаза. Вспыхнул бездымный порох. Роковая линза разбилась на тысячи кусков. Нажав на курок, О'Брайен мгновенно бросился на Истару. Защищая ее лицо от падающих обломков кристалла. Много таких обломков упало на его широкую спину. Затем он вскочил и посмотрел вверх. Сквозь рваную дыру мимо обломанных краев линзы Вниз лились безвредные лучи полуденного солнца. Страшный глаз пытки уничтожен. Никогда больше не будут гореть жертвы, Прикованные к черному алтарю. После громкого выстрела кричащие воины в благоговении и страхе замолчали. Обрайн посмотрел вниз и увидел, что нежные глаза и старые смотрят на него с доверчивостью ребенка. Он нагнулся и начал раскрывать зажимы бронзовых цепей. Как и воины Валиты, свидетели жертвоприношения иноадиты смотрели, пораженные зрелищем того, как бог с огненной головой разбил глаз солнца. Но как только Убрайн раскрыл первый замок на цепи, они закричали в зверином гневе и попытались схватить его за руки. Пистолет стрелял так быстро, как позволяла установка на автоматическую стрельбу. Один за другим людоеды падали, мертвые или умирающие. О'Брайан повернулся, чтобы направить пистолет на драконий трон, но не выстрелил. Трон был пуст. Он успел заметить, как бегущая султанша исчезла в пурпурном проходе. Подбежал Идриси и принялся снимать цепи. Вскоре они с американцем развязали спасенную жертву, поставили дрожащую девушку на ноги и повернулись к массе воинов, забивших зал. Убрайен вскинул сжатый кулак и набрал полную грудь воздуха, чтобы приказать воинам догнать и убить предательницу султаншу. Снизу со всех сторон города башни донеслись крики «Смерть! Смерть! На нас напали нодиты!»